29 глава Наташа казалась, что она попала в другое измерение. Тусклость, наполнявшая ее жизнь, развеялась, раскрасилась ярким, цветным, а каждая мысль так или иначе крутилась вокруг Димы. Путаясь со смущением, которое все еще было сложно преодолеть, сердце трепетало от нежности, а тело реагировало с несвойственной жадностью, ожидая чужих прикосновений. Понимая причины, по которым он решил не спешить, Наташа изнывала от нетерпения, пытаясь не думать о коротких, во многом болезненных, но также и приятных минутах, которые ей удалось пережить с ним. И пусть до сих пор, вспоминая лицо, полыхало, Наташа не могла отделаться от чувства, что ее обманули, показали сладкое и убрали в последний момент. Будучи врачом, она была прекрасно осведомлена о физиологии. Будучи подругой Полины, великолепно разбиралась в тонкостях удовольствия, которое может подарить секс с любимым человеком. Да, Наташа была образована, но в основном теоретически. А с Антоном было просто... Было. Наташа не сказать, что терпела, скорее понимала, что секс необходим прежде всего ему. А сейчас хотелось тех эмоций, что описывала Полина, подпирая щеку рукой, и мечтательно глядя в потолок. Такое вообще возможно. Глядя на него, слушая его, напитываясь им, Наташа терялась, думая, «Какой же она была слепой, так долго не замечая этого мужчину!» Мечтая о том, кто давно стал привычкой, оплел сердце ядовитым плющом, высасывая силы и ничего не давая взамен, она привыкла только ждать и не умела ничего другого, пока в жизнь не ворвался Дима. Хотя нет, ворвался не то слово. Он просто был всегда, даря поддержку, не обещая, а давая защиту, просто находясь рядом. И сейчас Наташа все еще не могла поверить, что они вместе – Это было слишком невероятно для правды. Мысли так или иначе сводились к физиологии. И это смущало еще больше. Ведь представлять Диму мужчины, с которым у нее может быть, с которым у нее уже был секс, было в новинку. Что-то волнующее, на грани бреда и сладких мурашек под кожей. Она отлично знала, каким он может быть надежным, с какой легкостью берет на себя ответственность, даже если в этом нет необходимости. Порой казалось, что она знает о нем всё. Порой, как, например, сейчас, она понимала, что ничего о нем не знает. Новый Дима волновал настолько, что мысли путались при одном лишь упоминании его имени. И дело было не только во вспыхнувших чувствах, а может, именно в них. Жизнь в цвете, без черного абреса Антона, вечно маячившего на подсознании, поражала красками и обилием эмоций. И пусть между ними еще оставалось множество закрытых на замок дверей, Наташа была полна решимости открыть каждую и дать ключи от своих ему. Их сближение, раньше смутное, основанное на инстинктах, теперь будоражило сознание открывшимися велениями чужого сердца. Наташа никогда не была обольстительницей, Хотя, конечно, порой, глядя на Полину, хотела бы вести себя так же уверенно с мужчинами и сражать на повал очаровательной улыбкой. Выбрав Антона, она перестала мечтать об этом. Только тянулась, тянулась, тянулась, задыхаясь в болезненных, никому не нужных чувствах. А когда все прошло, просто перестала думать об отношениях. пока Дима своими намеками, многозначительными улыбками и хитрым прищуром серых глаз не вытряхнул ее из пыльного мешка сожалений и серости, в который она завернулась. Мечтательная улыбка так и заплясала на губах, стоило подумать о вчерашнем дне. «Наверное, Наташа должна была быть раздавлена и растеряна тем, что случилось почти двое суток назад». Пожалуй, как порядочная девушка должна была сгореть от стыда и лить слезы, вздрагивая при имени Димы. Но дело было именно в нем, в имени и том, кто его носил. Она не просто действительно отпустила случившееся. Она знала, что он единственный человек в мире, который не стал бы обвинять в легкомыслии или пользоваться ситуацией. Напротив, он так усиленно абстрагировался от того, что между ними случилось, что порой хотелось рычать от злости. Наташа хотела большего, жаждала большего, умом понимая, почему он решил замедлиться. Но то ли гормоны брали вверх, то ли внезапно проснувшаяся чувственность. Хотелось повторения, хотелось большего, здесь и сейчас. Однако... Здесь и сейчас она сидела за своим рабочим столом в больнице, слушала сбивчивый доклад о ходе расширения хирургического крыла и тихо закипала от злости. Сроки сдачи упорно срывались из-за прораба, недавно перебравшегося в их город из столицы. Возможно, он просто решил заработать на задержке, во время которой получал каждый день зарплату. Факт оставался фактом. Рабочие жаловались. «Стройка стоит». Решив, что срочно пора брать ситуацию под собственный контроль, Наташа вылетела из кабинета, лопаясь от ярости. Сотрудники, видя нахмуренное лицо и решительно сверкающий взгляд, отводили глаза, надеясь, что гроза пролетит мимо. Она и пролетела, направляясь через двор к новому крылу. «Через неделю к нам приедет комиссия из министерства». Дима потер переносицу, взгляд скользнул над пальцами к Севе. «Да?» Он был искренне удивлён и чётно пытался скрыть вспыхнувшую радость. «Ну да», — вздохнув, Дима откинулся в песле. «Надо придумать, чем занять сопровождающих». «А почему я об этом не знал?» — резонно спросил Сева. «Я разве тебе не говорил? Надо же». «Наверное, забыл», — улыбнулся глазами Дима. «Ну, думаю, для тебя это не проблема. Тебе ведь уже доводилось развлекать Софью». Сева шумно сглотнул, кивнул нехотя. Сердце слишком быстро колотилось в груди. Нечаянная, но такая желанная радость вызывала желание прямо сейчас сорваться с места, сделать что-то, да просто остаться наедине с собой, представляя детали долгожданной встречи и набирая смелости, чтобы сделать, наконец, новый шаг. «Красивая девушка», – задумчиво проговорил Дима, не обращая внимания на состояние помощника. «А?» – переспросил Сева. «Софья, красивая девушка», – Потрясающая фигуры не замечал? Такая тонкая талия. Ладонями можно обхватить, а грудь? Может, сменим тему?» Резко бросил Сева. «Некрасиво обсуждать человека в его отсутствии, тем более в таком ключе». «Согласен». С лица Димы моментально слетело задумчиво расслабленное выражение, а взгляд остро впился прямо в глаза. «Обсуждать человека за спиной и уж тем более лезть в его личную жизнь некрасиво, И это, пожалуй, слишком мягкое слово для подобного. Сева застыл. его бросила в пот. Знает. И что дальше? Впрочем, иногда это просто необходимо. Вдруг усмехнулся Дима, взъерошив волосы на затылке. Некоторым людям просто необходима стряска, чтобы сделать шаг навстречу. Ты так не думаешь? Не было никакой возможности понять, что именно он сейчас имеет в виду. И кого? Себя и Наташу? его или Соню, при любом ответе приятного было мало. Стыд обжог кислотой, едкой, с шипением растворяющей ликования, которое он испытывал со вчерашнего дня, когда он догадался, что если понял с самого начала, или это из-за того, что они сделали с ним, ледяная волна прошла по телу и угнездилась в желудке». Сева сглотнул и осторожно покосился на безмятежного Диму, который, казалось, уже забыл о его существовании. Подцепил двумя пальцами отчет, он внимательно вчитывался, скользя глазами под тексту. «И как вообще узнать, что происходит? Не спрашивать же напрямую!» Отбросив листок в сторону, Дима вдруг упруго поднялся и подхватил пальто, висевшее на вешалке. «Вы куда?» – вырвалась у Севы. «Немного пройдусь». что-то засиделся. Дима бросил насмешливый взгляд на заваленный документами стол. Ты тут поработай пока без меня. Пальто взлетело на плечи. У двери он остановился и прежде чем выйти, бросил: "Ну, не скучай".